Глава 19 Перешагивая порог, теперь получается, лаборатории, где всё внутри говорило о том, что мне совсем не нужно это видеть, я замер. Тело, лежащее на вполне узнаваемом хирургическом столе, как мне показалось, дышало. Но его сердце я не видел, как и симбионта. Странно. Лёгкий толчок в плечо намекнул мне, что не стоит задерживаться и засматриваться. Я прошел дальше, оглянулся и, кажется, наконец-то окончательно осознал, где нахожусь. Типичная, скорее всего, исследовательская лаборатория. За полупрозрачными ширмами по обе стены сидели люди. Самые обычные люди в белых халатах. В них не было и капли симбионта. Среди них, конечно, нашелся один маг, но его слабое сердечко, связанное с симбионтом, говорило лишь о его бездарности в бою. Но... Раз он здесь, значит, в нём важна не сила симбионта, а его мозг. «Как ты видишь, Ярослав?» — голос Владимира Петровича зазвучал из-за спины сразу, как я подошёл ближе к телу на койке. «У нас работы ведутся полным ходом». Лишь подойдя вплотную к телу, я смог понять, что здесь лежал Дикий, и лишь на таком близком расстоянии я смог увидеть его отличие от нас, от людей, его кожа. Серая, как у того существа, левитирующего в воздухе и контролирующего других диких. «Что это?» — многозначно кивнул на тело. «Дикий с пси-способностями?» «Дикий с развитыми способностями телепата», — ответил вместо сильнейшего мутанта Бурдин. «Пойман на прошлой неделе и стоил нам трех наемников». «Наемников?» — удивился я. «С каких?» Дальше даже продолжать не имело смысла. Я тут же вспомнил про особые задания, когда лидеры дворянства, будь то маг или мутант, выдавали лично наемнику, как и награду. Получается, Бурдин ради своих испытаний пользуется нашей силой, разменивая носителей подобного назначения как шахматные фигуры? «Такой же», — продолжил Евгений Михайлович, «которого ты сегодня убил. Забавные персонажи, не правда ли?» Я повернулся, чтобы посмотреть на лицо безумца. Мак смотрел на меня с горящими глазами, горящими то ли от идеи, то ли от того, что здесь лежало. А когда я обратил внимание на Владимира Петровича, то увидел ровным счётом то же самое. Когда сильнейший из моих знакомых мутант заговорил, я понял, что все вокруг попросту безумны. Как могут быть безумны люди, которые давно живут идеей и уже не отделяют себя от неё? Каждый маг, каждый человек здесь горят идеей открыть что-то сверх обычных возможностей для обычного носителя или человека. Дикие, которые заполонили местность в последний месяц, чудовищно сильные по сравнению с тем, что бродило по закоулкам города раньше. Более того, никто из них не знал, откуда они взялись. Первоначально было подозрение, что эти дикие — детища кого-то из двух групп серебряных. Но когда до зачистки Владимир Петрович и Евгений Михайлович посетили две базы, они поняли, что это к ним не имеет никакого отношения. Люди, которые сражаются за силу или за чистоту природы от таких, как мы, на 10 шагов позади нас. А мы, те, кто поехал в командировку, просто группа зачистки, которая справилась со своим делом, уничтожила несколько крупных баз, что откинуло людей ещё на пару шагов назад. И... Создали их носители, а никак не они сами. Им бы просто не хватило знаний и понимания того, что они делают, если бы им не помогали носители. Оранжевый концентрат, которым одарили человека в том самом бункере, был осублимирован кровью этого дикого, лежащего на столе. И тут было ещё одно «но». «Я пробовал её», — закончил короткий рассказ Жожоба. Еле выжил после того, как мой симбионт начал попытку мутировать и изменяться. Старик, улыбаясь от своего подвига, подошёл к столу и потыкал острым, как бритва, ногтем, ногу дикого на столе, продолжая при этом открывать чудовищные подробности своего опыта. Концентрат попробовала больше десяти носителей, и всех подчистую эта необычная смесь уничтожила. Были маги, мутанты, девианты — а вчера были первые дикие, которые попросту сгорели изнутри, пробуя такое пойло. «У меня в запасе была еще одна девиантка. Сильная», — продолжил Владимир Петрович. «Она не смогла вынести больше двух дней. Мутации подавлялись трижды. Не без моей помощи, разумеется. Но факт остается фактом. Она мертва». Я понимающе кивнул, даже не задумываясь о том, про кого он говорит. «А еще в бункере, до того, как пришли вы», — Жужоба улыбнулся, глядя на меня, — «был еще один девиант. Он говорил не про меня, определенно не про меня. Она смогла выжить после инъекции, и, если я не ошибаюсь, живет до сих пор. Не догадываешься, о ком я?» Я мог предположить только одно. Точнее, я знал и понимал, о ком он говорит, но сыграл на дурака, ссылаясь на то, что я ничего и не знаю». «Эльвира?» — тихонько спросил я. «И она согласилась пойти на это?» «Он же сказал», — заговорил Бурдин. «До того, как пришли вы. Эльвира была вместе с тобой всю дорогу, и, к сожалению, она как раз и была той, кто не смог выжить. Два дня она была в бреду. Два дня ее показатели выходили за рамки возможного». Она заставила всех здесь, даже меня, поверить в то, что вокруг всё горит. Слышал, чтобы девиант со способностями телепата был настолько сильным, что смог заверить в том, чего нет не просто одного-двух-десятерых носителей, а сильнейших среди них. Он явно сказал это про себя и про Жужобу. Сама новость о том, что Эльвира мертва, стала для меня такой болезненной, что я не посмел себе показать переизбыток эмоций. Поджал губы, потупил взгляд и просто повернулся обратно к дикому на столе. Владимир Петрович в это время положил мне руку на плечо и попытался пояснить, что Эльвира сама пожелала стать сильнее и что никто не вправе был её заставить. «Так же, как и мы не можем заставить тебя сделать это». И несмотря на эти слова, я молчал. Владимир Петрович спросил, что я сделал с той самой бутылью, которую я обнаружил на одной из баз, И ответ, что я отдал ее Эльвире, его вполне устроил. Не факт, что он поверил мне, но тем не менее вопросов больше не было. Пока не было. Ну а я подошел к самой сути. Зачем я здесь? Мои кулаки сжались, я отошел за тело дикого и начал смотреть то на мужчину, то на старика. Оба одновременно весело захохотали, увидев мою реакцию. Их это все только забавляло. «Ты коготки-то спрячь, девиант», — улыбнулся Бурдин. «У тебя способность жнеца, бесполезная способность мага», — он делал шаг вперёд, касаясь стола. «Поверь, уже последнее, чего бы я захотел, это чтобы на такой дар разменивать редчайшее вещество в природе, которое мы пока не в силах воспроизвести в больших количествах». «Это не отменяет моего вопроса». «Ярослав», — заговорил Владимир Петрович. У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Ага, как же, не смогу. Выбора у меня просто нет. Так как я побывал здесь, значит, я хранитель страшного секрета. Им проще убить меня и сказать, что я погиб на задании, чем оставить в живых, если я не соглашусь. Поэтому я выслушал то, что хотел от меня сильнейший мутант в нашем городе. Домой возвращался по сумеркам. Анжелу лично отвезли в гильдию, и Виктория отзвонилась мне, что она в кафе, и её вот-вот проводят до её съёмной квартиры. Благодаря чему я хоть узнал, где она живёт, точнее, в каком месте. И тем не менее, хорошие новости о том, что Анжела в целости и безопасности, радовали меня. Что в целом подняло и так воодушевлённое настроение. Ведь две проблемы, которые упали на меня с двух сторон, кажется, решали друг друга. Владимир Петрович заключил со мной контракт. Не на бумаге, разумеется, а словами. Теперь я нахожусь и под его руководством тоже. Он имеет право выдернуть меня с задания, чтобы я с группой других, таких же посвященных в общую тайну, как и я, захватывали для него диких. Диких определенного типа. Кто еще есть в этой группе, он не сказал. Но отныне я что-то по типу «на коротком поводке» и при малейшем желании Жожоба выдернет меня из дома для чего-то воистину страшного. С его возможностями и влиянием ему даже лично в этом участвовать не надо будет. К слову, когда меня выводили с базы, Дикий, которого я убил, уже сидел в клетке. Смотрел на меня и дышал. Этого я никак не мог ожидать. Даже страшно представить, что они со всеми этими подопытными делать будут. Особенно с учетом того, что и я могу оказаться среди них, если не буду демонстрировать лояльность. Но на любые вопросы о том, каким же чёртом этот мертвец неожиданно поднялся из мира мёртвых, меня игнорировали. Улыбались и игнорировали, оставив в полном неведении. Помимо всего этого, Бурдин решил поделиться со мной своими наблюдениями. Точнее, проверкой, которую он устроил сегодня для семьи старого мага, чьего внука я подозревал в убийствах наёмников. Колю убили ещё вчера. Убили в нейтральном районе по заказу одной из семей. Он не имел ничего общего с преступлениями против наемников. «Так что ты ошибся», — сказал мужчина на прощание. «Ищи дальше. Увы, ни я, ни Вова не знаем, что за дурачок ползает со своей виндеттой. Но мне будет жаль, если и ты помрешь от рук слабого выскочки». Добравшись до дома за два часа из одного района в другой, я первым делом поговорил с Анной о том, что же с ней произошло на самом деле, о чём девушка могла умолчать, но говорить при кактусе Елене она отказалась наотрез. Пришлось прогуляться. Через чердак мы пробрались на крышу моего дома, где уже в более умиротворённой обстановке начали общение. Она, она действительно пережила многое. За всё это время, пока изменения в её организме достигали определённого значения, она испытывала чудовищную боль. Ее разум кричал о смерти. Желание умереть становилось все сильнее и сильнее, лишь бы остановить эту пытку. А затем, как по волшебству, все изменилось. «Я усилилась во всех направлениях своей силы», не улыбаясь, сказала Анна, сидя на краю крыши. «У меня получается скопировать образ существа вплоть до его навыков, понимаешь? Я могу использовать магию того мага, которого я примерила на себя». «А запоминать образы ты можешь?» «Ну, как это было до этого?» Я ткнул пальцем в ее плечо. «Прошлые образы примеряла?» «Ничего я не примеряла». Она чуть отодвинулась, недовольно глядя на мой палец. «Когда я бежала, я меняла одну личину за другой, не испытывая при этом боли, такой, какой она была до концентрата. Это так непривычно». «То есть у тебя слились воедино сила мутанта и мага?» «Ты также можешь повторять в точности до крупицы силы мутанта?» «Да, скорее всего. Но почему ты спрашиваешь?» Болтая ногами на краю крыши, я как-то вяло улыбнулся, вспоминая Эльвиру, которой больше нет. Затем нахлынули воспоминания из лаборатории. «Всё то, что я видел и испытывал. А затем...» Перед глазами пронеслось два врага в моем ближайшем будущем, которых мне придется рано или поздно убить. И это будет… нет. В том, что мне нужно будет их убить, я был уверен на все сто процентов. Либо они, либо я. Иного просто не дано. Просто пока что не знал, когда придет время, чтобы сделать этот шаг. А сейчас я просто вывалил на Аню всю ту кучу событий, которая произошла со мной вплоть до метода питания, которым я пользовался всё это время. С каждым моим словом она раскрывала глаза всё шире и шире, опасаясь меня перебить. Осознавала всё то, что я пережил. Всё же так было правильно, ведь и она открылась передо мной. И единственное, что она сказала, когда я закончил, было ругательное слово, означающее крайнюю степень удивления.